Глава 20. Громовая кузница По задумке вирт-дизайнеров NGG, артар – лишь малая часть виртуального мира, который они планируют построить. Это отдаленный материк, берега которого омываются бурным океаном и дают пристанище самым разным странникам. Где-то там, далеко за горизонтом, раскинулась империя королевы-львицы Этель, посылающая сюда экспедиции в надежде колонизировать этот дикий край и наладить стабильные поставки местных богатств в метрополию. Там же родина таинственных ксилаев, что прибыли на Артар раньше имперцев, но осваивают его по-своему. Они считают, что владеть землей невозможно, и истинное богатство – это знание, потому не строят городов, зато много путешествуют, и их лагеря можно найти практически везде. Конечно же, эти земли манят всевозможных авантюристов, контрабандистов, дезертиров, да и просто бандитов. Им нравятся места, в которых единственный закон – это сила. Расселились по равнинам Артара кочевники Дау, которые, судя по многочисленным отсылкам в их фольклоре, прибыли сюда относительно недавно, пару столетий назад. Так что население Артара сплошь состоит из чужаков, переселенцев. Игроки в эту картину вписываются органично, прибывают неизвестно откуда и периодически исчезают неизвестно куда. Присоединяются к империи, к бандам, к кси, развивают свои гильдии. Коренные же жители Артара сплошь принадлежат к нечеловеческим расам. Дреки, камнешкуры, гарпии, ликаны и прочие-прочие. Даже вымершие давным-давно Аланты и те трехметровые великаны, чьи лица скрываются за массивными шлемами. Есть версия, что таким образом разработчики постарались смягчить моральную ответственность за убиение игроками сотен мобов, Ради развлечения кромсать других людей мечом вроде как неэтично. А вот каких-нибудь мохнатых дикарей типа фрослингов уже вполне можно. Впрочем, игроки с первых дней пристрастились кромсать и друг друга, так что вся эта затея потеряла смысл. «Да, впечатляет», – ахнула Катарина, задирая голову в попытке разглядеть верхушки аландских изваяний. Ее отороченный лисьим мехом капюшон спал с головы, И ветер взъерошил розовые волосы, припрошил их искрящимся на солнце снегом. Дракенбольд, шумно втянув морозный воздух обеими парами ноздрей, недовольно рыкнул. Плохое место, проворчал Больт. Магия! Дракен, не люби магии! Поддохнула вторая голова. Ты рано панику разводишь здоровяк, усмехнулся маврик, ободряюще хлопнув огра по круглому щиту прикрывавшему пуза. Нам до настоящей опасности еще топать и топать. Тут поначалу просто пещеры и заброшенные штольни. До алландских подземелий еще добраться надо. Вход под землю и правда выглядел неказисто, будто огромная зияющая непроглядной тьмой нора. Справа от нее, в центре ровной круглой площадки, торчал мингир возврата. Команда Маверика первой углубилась в эту нору. Внутри что-то ярко вспыхнуло, Вход засветился изнутри, как туннель метро, из которого вот-вот вынырнет поезд. Мы двинулись следом. Было темно, но мы обходились без факелов. Инвок время от времени швырял светящиеся шары, которые прилипали к потолку, к стенам, к колоннам, и зависали там на пару минут, постепенно угасая, как раз хватало на то, чтобы мы прошли освещенный участок. Из-за множественных источников света наши тени выглядели причудливо раздваивались, дрожали, накладывались одна на другую. Маврик был неправ. Уже пройдя десяток другой метров вглубь по широкому штреку, мы начали встречать признаки того, что эти подземелья когда-то принадлежали Алантам. Артар вообще довольно эклектичен. В нем смешались самые разные стили. Эдакий винегрет, приготовленный десятками вир-дизайнеров, которые, кажется, даже толком не советовались друг с другом. И, конечно, щедро черпали вдохновение в культуре и мифологии реального мира. В итоге здесь военизирована империя Этель, в которой безошибочно угадываются корни Древнего Рима, соседствуют с азиатским колоритом ксилаев и пиратской романтикой банд. Свободолюбивые Дау – нечто среднее между индейскими племенами Великой Равнины и степными кочевниками времен Чингисхана. Во Фроствальде, конечно, господствуют кельтские мотивы, в Маракане – Арабские. Но вот с кого срисовали Алантов не совсем понятно. Видно, тот редкий случай, когда вир не брал готовый шаблон, а придумывал с нуля. В итоге аллантские постройки и механизмы, те же башни тени птиц, ярко выделяются на общем фоне своей непривычностью, а порой и выглядят откровенно чуждо, будто инопланетные. Ты бывал когда-нибудь в таких местах? Спросила Катарина. Мы с ней шли рядом, сразу позади огра. Макс и Ника немного отстали. «Чего нам тут ждать-то?» Честно говоря, не совался. В оланских данжах довольно опасно, защита нужна хорошая, от молнии особенно. Да и просто броня от физического урона. В общем, будь осторожна, не высовывайся. Думаю, всю основную работу будут делать Больт и Инвок, ну и мы с Мавриком. Твои стрелы тут вряд ли помогут. «Как скажешь», — отозвалась она. Не особо радостно. Мы спустились по длинной полуразрушенной лестнице и вошли в анфиладу с обеих сторон, обрамленную причудливыми металлическими колоннами, похожими на оплывшие огарки гигантских свечей. Я поначалу подумал, что это какие-то статуи, искореженные мощным пламенем. Но если присмотреться, в этих плавных линиях прослеживается некий замысел, будто металл ожил и стал. Пластичным и гибким, и колонны превратились в подобие деревьев, опутывающих потолок, стены, пол молодыми побегами. Пока что все эти катакумбы абсолютно безжизненны, но если прислушаться, можно уловить, как впереди время от времени раздается приглушенный гул и ляск. Ты как вообще? спросила я Катарину. Не пожалела, что ввязалась в это дело? О, хороший вопрос. Я пару месяцев назад представить себе не могла, что буду играть в «Артаре». Я само это слово ненавидела. Почему? Она ответила не сразу. Знаешь, с одной стороны, это здорово, когда твой парень чем-то по-настоящему увлечен. Макс талантлив, и я думаю, у него правда большое будущее. Он обязательно станет верт-дизайнером. Но с тех пор, как он поступил в эту академию, я думала, мы вообще расстанемся. Он же ни о чем говорить не может, кроме этого своего «Артара». Жутко бесило. «Да, Ника, кажется, рассказывала. Говорила, что ты сюда отправилась вслед за Максом». «Ну да. Здесь я с ним провожу больше времени, чем когда-либо. Уж лучше разделить с парнем его увлечение, чем злиться и пытаться перетянуть внимание на себя». «Мудрое решение». «Угу. Да мне здесь и правда понравилось поначалу. Необычно. Чувствуешь себя совсем другим человеком. Да и выглядишь тоже. Ой, не напоминай». Сейчас я уже привыкла к этому образу, но поначалу жутко ревновала. Кого? То есть к кому? Макса, конечно. К этому вот. Она красноречивым жестом обрисовала свои формы, угадывающиеся даже под плотным кожаным доспехом. К самой себе ревновала, что ли, опешил я. Катарина страдальчески закатила глаза и отмахнулась. Да ну вас! Я раньше думала, что это Макс, не догоняет слегка, но похоже, парни все такие. Я пожал плечами. Катарина оглянулась на шедшего в нескольких шагах позади Макса и, чуть приблизившись ко мне, в полголоса сказала «Страшно мне». «Ну да, мрачноватое местечко». «Да я не о подземельях этих, я вообще...» «Как ты с этим справляешься?» «С чем конкретно?» «С артаром. Я поначалу понять не могла, чего все так с ума сходят по этой игре. Но это ведь не игра. Игра — это когда все нарожку, но когда вот так...» Когда боль, кровь, страх – это все по-настоящему. Дело привычки. Слышала историю про изобретателей кинопленки. Когда они показали первый свой фильм на публике, про то, как поезд на станции прибывает, зрители разбежались в ужасе, думали, что поезд сойдет с экрана и всех передавит. Да дело не в том, что здесь все реалистично. Просто я даже в страшном сне не могла представить, что смогу так вот запросто убивать. Я ведь в реале даже мяса не ем. А тут... «Мне кажется, этот мир будет в нас все самое плохое, какие-то первобытные страсти. Мы сражаемся со всякими чудовищами, но в итоге самые страшные чудовища здесь – это мы сами. Вокруг-то всего лишь компьютерные имитации, а вот наша жажда убийств и наживы – настоящая». Я невесело усмехнулся. «Что смешного?» «Ты напомнила мне маму. Мы с ней часто спорили по этому поводу. Твоя мама умная женщина». Она все, что у меня есть, и только ради нее я здесь. Зарабатываешь деньги? Неужели более простого способа не нашлось? Выходит, не нашлось, огрызнулся я. Но если тебе здесь так не нравится, что тебя держит? Да я не за себя беспокоюсь. Макс ведь и Нику сюда притащил. Я была против, но они оба упрямые, как... Это у них семейное, а тут еще ты. Я-то при чем? Господи! «Ты и правда такой тупой!» – воскликнула Катарина. Оглянулась на идущих позади Нику и Макса и снова понизила голос почти до шепота. «Ника еще совсем ребенок. И она хорошая, чистая, добрая. Ей здесь не место, понимаешь? И после той жуткой истории, когда на нее напали те трое уродов, которых она попросила о помощи, она бы, скорее всего, бросила играть. А тут ты. Она же только ради тебя здесь. А ты ей голову морочишь. Не преувеличивай!» Ей, вон, кажется, Маврик уже приглянулся. Девчонки любят мажоров. Катарина фыркнула, как лисица, и не будь я в шлеме, она бы точно залепила мне свой фирменный подзатыльник. Просто не будь придурком, ладно? Взяв себя в руки, процедила она. Поговори с ней. Да с чего ты взяла вообще, что между нами что-то с того, что не слепая? Господи, а да даже Дракенбольд, по-моему, все понимает. Вы о чем там шепчетесь? Догнал нас Макс. Да так о своем, отмахнулась Кэт. Мы как раз вышли в просторную гулкую залу, дальняя стена которой подсвечивалась багровым пламенем, разлившимся по металлическому желобу. Желоб тянулся далеко вправо, исчезая в темном туннеле, а прямо перед нами зияли полукруглые ворота с открытой решеткой, зубцы которой торчали под верхним краем, как змеиные клыки. «Развилка!» провозгласил Маврик. «Направо, Ход в заброшенные малахитовые штреки, а прямо спуск на верхний уровни Аланских шахт. А там и до кузни рукой подать. Здоровяк, твой выход. «Чего?» – настороженно отозвался Дракенбольд. «Топай вперед! Мы все за тобой. Продвигайся осторожно. А чего там?» «Понятия не имею. Но ты, главное, не подпускай это к нам». Дракин растерянно оглянулся на нас, хлопая своими добродушными, как у теленка, зенками. Больд хмурился, что-то бормоча себе под нос. Наверняка ругательство. «Не дрейф, дружище!» Я ободряюще похлопал его по внешней стороне лапы. Твердая чешуя, покрывающая его бицепсы и предплечья, на ощупь и правда напоминала шершавый камень. Огр перехватил покрепче рукоять своего огромного топора и, поведя плечами, первый ринулся в проход. Инвок метнул вслед за ним очередную светящуюся сферу, и та зависла над головой великана, следуя за ним будто привязанный воздушный шарик. За аркой оказался широкий проход, под довольно крутым углом спускающийся вниз и закручивающийся против часовой стрелки. Ступеней не было, неровный пол был усеян щебнем и крупными булыжниками, так что передвигаться было сложновато. Мы сделали пару витков вниз по этой своеобразной винтовой лестнице и вынурнули в гигантскую пещеру. Светящийся шар инвока поначалу утонул в нахлынувшей на нас тьме, как фонарик рыбы-удильщика в океанской глубине. Но потом мы разглядели другие источники света. Когда Маврик говорил о шахтах, я ожидал увидеть что-то вроде темного лабиринта, где мы будем плутать по узким штрекам, отыскивая нужный проход. Но аланские шахты представляли собой куда более масштабное и впечатляющее сооружение. Такое ощущение, что скалу выгрызли изнутри, оставив только скорлупу. Пещера получилась таких исполинских размеров, что дно ее тонуло во мраке. Снизу из тьмы, подсвечиваемой лишь редкими багровыми сполохами, поднималось несколько гигантских каменных столпов, расширяющихся кверху и сливающихся с потолком пещеры. Столпы эти, судя по всему, остатки невынутой горной породы, обглоданные со всех сторон, как яблочные огрызки. Вокруг них спиралями завиваются широкие каменные карнизы, по которым можно спуститься вниз. Кое-где между столпами перекинулись железные эстакады, по некоторым из которых даже изредка прокатываются пустые железные вагонетки. Где-то там, внизу, скрытые от глаз с темнотой, Тяжело ворочаются какие-то древние механизмы, гудят, лязгают, трещат электрическими разрядами, и тьма то и дело озряется вспышками голубоватых молний и рассыпами ярких искр. Мы стояли на широкой, относительно ровной площадке, с которой вниз спускалось сразу три пути. Боковые вдоль стен пещеры и, по центру, ровная как струна, железная истакада, ведущая к ближайшему каменному столбу. Стоило нам сделать несколько шагов вперед, как сработала какая-то автоматика. Впереди, освещая нам путь, начали один за другим разгораться светильники, продолговатые мутные кристаллы, заключенные в решетчатые оправы. Стали видны огромные ржавые статуи, стоящие вдоль прохода, штабеля полусгнивших ящиков, куча отработанной руды. Далеко впереди, где-то на границе освещенного участка, замаячили неясные тени, в шахтах явно кто-то водился. Позади нас загрохотала опустившаяся решетка. «Нас что, запер, Ляхнула Катарина?» «Конечно», – пожал плечами Кейн. «Ты в данжах никогда не была?» «Данжи – это особые замкнутые зоны артара, которые бросают определенный вызов вошедшим в них игрокам. Мобы в них сильнее, возглавляются мощным боссом, ну а в конце обязательно какой-то приз. Чаще всего...» Сундук, в котором могут с определенной долей вероятности попасться очень ценные и редкие вещи. Когда группа игроков входит в данж, выход его запирается, чтобы им не могли помешать другие игроки, пришедшие позже. Данж, как правило, разбивается на несколько изолированных участков. Когда группа зачищает участок и переходит в следующий, за ними снова отсекается путь, а пройденный участок обновляется, в нем снова оживают все мобы. В старых компьютерных играх в таких случаях в момент входа группы в данж просто создавалась его независимая копия, и параллельно одно и то же подземелье могли проходить хоть сотни групп. Технологии Эйдеса не позволяют сделать так же, так что в Артаре порой в популярные данжи целые очереди устраиваются. «Нам туда!» – сверившись с картой, скомандовал Маверик, указывая направо. Ой, мамочки!» Вдруг взвизнула Катарина и едва не запрыгнула мне на шею. Мимо нас списком промчались две здоровенные крысы. Ой, мамочки, завопил обеими головами Дракенбольт, смешно пританцовывая на месте и взмахом топора, чуть не смахнул в пропасть зазевавшегося густого. Дракин, выпучив глаза, озирался вокруг, что-то жалобно причитая. Ты чего, крыс боишься, что ли? хохотнул Маверик. Да пошел ты! огрызнулся Больт. Развернувшись, потопал по освещенному проходу. Его грубые, затвердевшие, как камень ступни, гулко загрохотали по металлическому настилу, проглядывающему сквозь слой песка и мусора. Не отстаем, бодро скомандовал Мэврик. Тут недалеко, особенно если не отвлекаться на полную зачистку уровня. Нам надо спуститься на пару ярусов ниже и искать боковой туннель, ведущий на север. Там договорить да он не успел. Впереди что-то громко заскрежетало. И справа от стены отвалился огромный кусок, чуть не придавив нас. Мы брызнули в стороны, как стайка потревоженных рыбешек, и едва не угодили под следующий обвал чуть дальше по проходу. То, что мы приняли за куски стены, вдруг выпустило длинные железные конечности, похожие на паучьи, и со скрежетом развернулось в нашу сторону. «Прикрывай нас, здоровяк!» – заорал Маверик. Макс метнул в ближнее к нам страшилище сгусток пламени, но тот рассыпался по металлической поверхности, не причинив никакого вреда. Чудище развернуло сегментированное тело, заклокотало, стегануло вдоль пола молниеносным ударом лапы. Мэврик был к нему ближе всех и успел подпрыгнуть. До нас лапа попросту не дотянулась, но по полу мазнула с пробирающим до костей скрежетом, оставив глубокую борозду. Больше всего чудища походили на скорпионов. Шесть пар тонких суставчатых ног, пара мощных, похожих на клещи рук и загибающийся кверху остроконечный хвост. Сделаны они были из коричневатого, похожего на бронзу металла, который часто используется в аланских механизмах. Вот только сверху на них налипли наросты мха, засохшей грязи, куски какого-то тряпья, так что поначалу и не разберешь, что перед тобой. Туловище железных тварей были решетчатыми, состоящими из плоских железных ребер. Внутри ходуном ходили какие-то рычаги и шестеренки, и то и дело трещали пробегающие змейки молний. Мы дружно подались назад, к безопасной площадке у входа, а Больт, преграждая путь ринувшимся за нами скорпионом, сиганул на одного из них сверху. Бум-бум! От каждого удара каменной колотушки огра Железный Скорпион пригибался к земле, с трудом распрямляя дрожащие конечности. По корпусу пробегали маленькие, ослепительно яркие разряды. Ника звонким голосом, выкрикивая заклинания, набросила на Дракенбольта бафы. Инвок оставал с двух рук гудящий поток ярко-белого пламени, такой мощный, что сам с трудом удерживался на ногах. Пламя ударило во второго Скорпиона, окутало его облаком искр и полохов чудище с трудом переставляя лапы, попыталась уйти с линии огня, но сделала лишь несколько шагов и рухнула на брюхо. Почти одновременно с этим Огор доконал второго, последним ударом топора, раздробив ему переднюю часть туловища так, что наружу скрязь посыпались железные потроха. Макс, стоявший рядом со мной, наблюдал за схваткой, держа на готове очередной огненный шар, но потом махнул рукой. Он явно был не в той весовой категории, чтобы быть полезным в этой схватке. Катарина и вовсе спрятала лук за спину. Стрелы у нее были обычные, с остальным наконечником. Таким она местных мобов разве что поцарапать может. Аланские роботы – источник довольно редких материалов и ингредиентов, но мы даже не остановились, чтобы обыскать останки. Маверик поторапливал, так что мы продвигались вниз чуть ли не трусцой. На пути попадались новые скорпионы, из боковых ответвлений выскакивали отряды странных, обросших мхом и зеленоватыми кристаллами троглодитов, вооруженных кирками и дубинами. Попалось несколько крыс размером с овчарку, но те с омерзительным писком убегали прочь, едва завидев отряд. Пару раз попались препятствия другого рода, например, над железным мостом, ведущим через пропасть, Был водружен затейливый механизм, состоящий из нескольких качающихся маятников секир, преграждающих путь. Перед мостом была панель с пятью рычагами. Маятники были как-то связаны между собой, и найдя нужную последовательность рычагов, можно было отключить их все. Занялся этим Макс, и мы потеряли минуты три. У него никак не получалось застопорить все пять маятников. Обязательно один или два продолжали двигаться, со свистом рассекая воздух над мостом. Я-то мог запросто проскочить и так, да и половина нашего отряда тоже. Но у девчонок, да и у самого Макса, вряд ли хватило бы ловкости повторить такой трюк. Макс в очередной раз дернул не за тот рычаг, и над мостом замаячили все пять маятников. Мы дружно взвыли. Дракенбольд же, изрыгая проклятие, бросился вперед, прихватив огромный валун. Брякнув камень на пути ближнего к нам маятника, он притормозил его и, ухватившись обеими лапами, с ревом принялся выламывать секиру из направляющих полозьев. Механизм натужно заскрежетал, застонал, потом внутри него что-то основательно грохнуло и задребезжало. Все маятники замерли. «Дальше пошли умники», — буркнул Больд, грузно перепрыгивая через валун. Макс, смущенно почесав затылок, напоследок бросил взгляд на панель с рычагами. «Да уж тут, как в том анекдоте про IQ-тесты в полиции», – проворчал он. По итогам тестов, испытуемые разделились на две группы. Просто тупые и тупые, но очень сильные. «Это кто там тупой, я?» – возмущенно проревел Огар, оглядываясь через плечо. «Блин, ну и слух у этого недотроги», – совсем уж шепотом пробормотал Макс. «Я все слышу!» «Ты у нас молодец, Больт! отозвалась Ника. «Мы тобой гордимся!» Довольно хрюкнув, великан двинулся дальше. Наконец мы добрались до места. «Вон там, глядите!» — указал рукой инвок. Под нами на следующем витке рампы, ведущей вниз, в стене зияли обрамленные белым тесаным камнем ворота, украшенные затейливым барельефом. По обе стороны от входа стояли статуи аланских рыцарей, вроде тех, что мы видели наверху. Только поменьше, метров трех в высоту, с прямоугольными выпуклыми щитами, упирающимися в пол. Это он. Вход в громовую кузницу. Походя разгромив еще один небольшой отряд железных скорпионов, мы вышли на площадку рядом с массивными железными воротами. Створки их были заперты. Слева, на небольшом постаменте, пылилась плоская чаша, похожая на те, что установлены на вершинах башен тени птиц. «Здесь что, какая-то плата за вход?» – удивился Маверик. «Инвок, ты почему не предупредил? А вдруг у нас нет подходящего ингредиента?» Маг торопливо зашелестел страницами толстой книги в богатом кожаном переплете. Судя по всему, атлас подземелий. «Погоди, погоди. А, ну да, все правильно. Чтобы войти в кузню, нужно положить в чашу два камня грома. Артефакты такие аланские, довольно распространенные». «Может, и распространенные», – процедил Мэверик, «Только мы, насколько я помню, их с собой не прихватили, потому что не знали». «Да не нервничай ты так», – поморщился Инвок. «Тут пишет, что проще всего добыть их прямо здесь». «Где?» «А вон у тех парней», – кивнул он на статуи, застывшие по бокам от входа. «И они, судя по всему, уже сами идут к нам в руки». Статуи и впрямь оказались вовсе не статуями. В прорезях массивных шлемов, Медленно разгорелось голубоватое сияние, и оба стража пришли в движение. «Твою мать!» – выругался Кейн, отпрыгивая подальше. Выхватил было саблю, но, взглянув на клинок, а потом на шагающую навстречу громадину, со щитом толщиной в ладонь, просто бросился бежать. Ника, Катарина и маги предусмотрительно отбежали подальше. Остальные рассредоточились по площадке, следя за передвижениями стражей. Исполины были довольно медлительны, но запакованы в толстенную броню. К тому же, площадка перед воротами была относительно небольшой, края ее обрывались в непроглядную пропасть. На этом пятачке даже такая медлительная парочка запросто может размазать весь наш отряд. Когда мы увидели, как из-за щитов появляются длиннющие кривые мечи, длиной с доброе копье и вовсе стало не до смеха. Парировать удары этих штук бессмысленно, только уворачиваться, но узкая площадка почти не оставляет пространства для маневра. Страж одним широким взмахом перекрывает всю ее ширину. «Эй, да сделай же что-нибудь, Огр!» – закричал Маверик, перекатываясь в сторону от горизонтального удара. Огромный меч прогудел над ним, едва не задев. «Мы для чего тебя взяли-то?» Дракенбольд, оглушительно заревев, бросился на одного из стражей со всего маху, саданув того своим топором. Железный рыцарь принял удар на щит. Раздался такой звон, что уши заложило. Навершие каменного топора в дребезги разлетелось. «А-а-а!» – заорал Дракенбольд в ужасе, выпучившись на обломок рукояти у себя в лапе. Выглядел он так, будто не топор сломал, а по меньшей мере ногу. Вот теперь он по-настоящему разозлился, с долей почтительного ужаса пробормотал Макс. «Это уж точно!» Огр, ревя как разъяренный лев, вцепился обеими лапами в щит стража, пытаясь вырвать его из рук. Железный голем, скрипя суставами, с трудом удерживал его натиск. Второй страж попытался ударить Больта сбоку, но тот вовремя рванул противника на себя, так что тот получил от своего собрата мощный удар мечом. Впрочем, при такой броне этих громил, по-моему, хоть под поезд бросай, им все нипочем. Больт, пробуксовывая по каменному полу, оттеснил стража к стене. Инвок отвлек второго, пытаясь прожечь его своим огненным потоком. Но от заклинания, которое железных скорпионов расплавляло в считанные секунды, в этот раз было мало толку. Страж заслонился своим огромным щитом и медленно, но неумолимо надвигался на нас. Я бросился на подмогу Огру. Тот прижал противника к стене, давя на щит – но никакого вреда ему голыми лапами причинить не мог, только бессильно рычал, пытаясь вырвать щит. С клыкастых пастей слетали хлопья пены, глаза наливались кровью. Я оплыл в замедлившемся потоке времени, выверяя каждое движение. Разгоняюсь, отталкиваюсь от земли в паре метров от сцепившихся великанов. В полете бросаю под ноги щит, отталкиваюсь от него, как от трамплина. Взлетая выше, отталкиваюсь левой ногой от стены и запрыгиваю прямо на плечи больта. Удар, еще удар. А демонтит куда крепче металла, из которого изготовлен голем, но шлем толстенный, стенки в два пальца. Разрубить его удается только с нескольких ударов. Задача усложняется тем, что попасть в одно и то же место проблематично, из огра опора не очень устойчивая, к тому же... Столь бесцеремонно взгромоздившись на него, я разозлил его еще больше. Кажется, Больт даже попытался цапнуть меня зубами за лодыжку, но не дотянулся. Верхняя часть шлема отлетела в сторону, обнажив искрящиеся электрическими разрядами внутренности. Я, не особо разбираясь, рубанул прямо по ним, и голем вдруг задрожал всем телом, забился будто в судороге и выпустил щит. Дракенбольт, а вместе с ним и я по инерции отлетели назад. Огор шмякнулся плашмя на спину. Я и вовсе пролетел через всю площадку, едва не перевалившись за край. Темная грохочущая бездна разверзлась прямо перед моими глазами, и голова закружилась от ощущения высоты. В груди все сжалось, неприятно засосало подложечкой. Судорожно взглотнув, я перекатился назад, вскочил на ноги. Второй страж методично, как паровой молот, долбил Дракенбольта мечом сверху вниз. Огр прикрывался от ударов вырванным щитом. Гул и грохот стоял, будто сваи забивают. Первый голем валялся у стены и слабо подергивался, но, судя по тому, что медальон у меня не реагировал, был еще не мертв. Я поспешил к нему довершить начатое. Инвок, видимо, подкопив маны снова устремил в оставшегося стража поток пламени. Ненадолго, но этого хватило, чтобы Огр успел подняться на ноги. Перехватив щит за боковые края, Дракенбольд принялся молотить противника нижним торцом, оттесняя к краю площадки. Теперь уже тот неуклюже парировал его удары, с трудом удерживая равновесие. Инвок оббежал сражающихся сбоку его огненный луч, ударивший в неприкрытое щитом туловище голема оказался куда эффективнее. Несколько секунд и железный исполин зашатался, потом упал на одно колено. Дальше дело техники. Я вскрыл череп и второму, и распотрошил искрящиеся шестеренки. Медальон наконец завибрировал, оба голема были мертвы. В воцарившейся тишине было слышно тяжелое дыхание огра. Шипение раскаленной брони и треск разрядов в развороченных внутренностях големов. «Вот!» – протянул инвок, кое-как отдышавшись. «А ты еще хотел без танка сюда соваться, я же тебе говорил!» «Охренеть!» – покачал головой Маверик. «Не рассчитал немного, думал, справимся, ладно. Хорошо то, что хорошо кончается». «Хорошо кончается?» – зарычал Больт. «Я сломал свой топор! Мой любимый топор!» «Куплю тебе новый, лучше прежнего», – рассмеялся Маверик. «Этот-то был хреновый, кстати говоря. Каменный век какой-то». «Дракен, люби топор!» – грустно отозвалась левая голова Огра. «Возьми чего-нибудь у этих железных болванов. Как раз твой размерчик», – подсказал Макс. Дракенбольд потянул за рукоять меча, придавленного грудой металла, в которую превратился страж. С трудом выдернул оружие и искривился, оглядывая погнутый клинок. Рыкнув и грязно выругавшись, зашвырнул железяку в пропасть. А вот щит пришелся ему по душе. И действительно в пору. Огромный размером со створку гаражных ворот с характерным для аланских изделий угловатым орнаментом. Сколько весит эта хреновина, даже не берусь предположить. Килограмм 150, а то и больше. «Э, а второй-то тебе зачем?» – засмеялась Ника. «Не жадничай!» Но Огар приладил щит и на вторую руку и лязгнул ими друг от друга, смыкая как челюсти. "Дракин нравится!» – довольно прогудела левая голова. «А вот и камни грома!» – объявил Инвок, ковыряясь в голове одного из големов. «Все в порядке, сейчас вскроем этот сейф!» Он бросил на чашу перед вратами два продолговатых синих камня. Те тут же вспыхнули призрачным пламенем и исчезли. Створки врат медленно разъехались. Края у них были зубчатыми, несимметричными, как у деталей пазла. Так в темпе, ребят, подбодрил нас Маверик. И так кучу времени потеряли. Мы устремились в открывшийся проход, и тяжелые створки с лязгом захлопнулись за нами.